Глава 9. Инс. В безмерной пустоши, глубоко под землей, стремительно двигалась гигантская мокрица. На ее спине сидели Ниэль и Толя. «С приходом демонов много изменилось», — охотно рассказывал Толя. «В безмерной пустоши много ценных ресурсов, которые нужны высоким рангам, поэтому тут всегда было опасно. В пустоши нет правил, нет союзников». Тут абсолюты как пушечное мясо используются, а основная сила — полубоги. Но правила изменились, когда в мир вторглись демоны. Все силы объединились против них, и это правильно. Демоны — зло. Даже Инс проснулся, когда почувствовал их. Приехали. Макрица добралась до темного каменного тоннеля и по нему поползла вглубь. Мимо постоянно шныряли огромные жуки и другие твари. Неэль с интересом рассматривал стены из черного кристалла, запоминал насекомых, встречающихся на пути. «Мы на месте!» Макрица заползла в большой просторный зал, освещенный фосфорицирующим хом, и остановилась. Нель и Толя спрыгнули с ее спины. «За мной!» Толя махнул рукой и поспешил. Нель последовал за ним, и они подошли к краю широкого бассейна, сделанного из черного камня. Вода в нем тоже была черной. На противоположном краю Оперевшись спиной о бортик, Наниэля с интересом смотрела по грудь, погруженная в воду молодая девушка с длинными черными волосами. «Привет, Инс!» Толя обратился к девушке. «Это мой друг!» Он указал на Наниэля. «Он хочет к городу демонов подойти!» «Интересный парень!» Голос Инс был мелодичным и звучным. Она изящно выбралась из бассейна, совсем не стесняя своей ноготы. Ниэль с интересом разглядывал ее. Она ничем не отличалась от человека. Инс шагнула вперед вдоль бассейна, и тут же вокруг нее материализовались сотни бабочек темных цветов. Они облепили тело Инс и превратились в обтягивающее платье. «Идем за мной», — позвала девушка. «Почему ты говорил о ней в мужском роде?» — спросил Неэлю Толи. Они последовали за Инс и сейчас шли по темному коридору. «Она первопредок насекомых», — пожал плечами Толя. Нель вздохнул и не стал больше ничего уточнять. Они вошли в комнату и уселись за столом. Несколько летающих жуков принесли и поставили перед Нельем серебряный кубок. Затем к нему подлетело большое изумрудное насекомое, похожее на пчелу, и опустило жало в чашу. Нектар пчелы Н. Она держала в руках другой кубок с такой же пчелой нель дождался, пока пчела Энн наполнит его кубок зеленоватым нектаром и улетит, и пригубил напиток. «Хм, вкусно!» — улыбнулся он, отставив кубок. И замер. Нель пораженно посмотрел на улыбающуюся Инс. Он чувствовал, как из-за напитка его родословная кошмара забурлила, будто усиливаясь и очищаясь. «Спасибо!» — хрипло сказал он и прокашлялся. «Нас редко посещают гости». Грустно заявила Инц и сделала глоток. «Тем более такие интересные. Зачем тебе город демонов?» «Сестра у принца». Прямо ответил Ниэль, крепко сжав кубок с бесценным напитком. «Будет сложно». Инц задумчиво коснулась подбородка. Барьер демонов закрыл город и от мира снов. Внутри Неэля похолодело. Он переборол нервное напряжение и сжал зубы. «Я попробую». Попробуй. Инс махнула рукой, и со всех сторон слетелись разноцветные маленькие насекомые. Они уселись на стол, складываясь в карту, на которой выделялись красный круг и розоватая клякса неправильной формы вокруг него. Это город демонов. Инс ткнула пальцем в красный круг. А это территория, на которой они могут открывать порталы. В любом месте внутри. Девушка провела пальцем по границам клякса. И с каждым днем эта зона становится больше. Вокруг нее сейчас расположены сильнейшие организации континента. Мы вот тут. Инс коснулась юго-восточной границы Клякса. Вот наша территория. Она нарисовала овал. Внутрь нельзя пускать демонов. Если они открывают порталы близко к нам, я отправляю отряды на их уничтожение, понял? Нель неуверенно кивнул и спросил. А как они расширяют зону? Это же демоны. Инс наморщила носик. Им хватает элементарного присутствия, чтобы запятнать своей аурой землю. Мы столь отправимся, когда демоны откроют портал близко к вашей территории? Именно. Инс сделала еще один глоток. А пока можешь погостить у нас. Мия безучастным взглядом разглядывала людей, которые предали людской род. Она сидела в главном зале замка принца демонов, Дикма Инкосы чуть позади от него самого. Принц демонов расположился на резном троне из красного металла, а напротив него стояли люди и демоны. Мия узнала представителей конфедерации Хвиртхар, секты Ди и Ледяного дворца. Филиника была среди последних. «Мы делаем, что можем», – отчаянно говорил беловолосый Хвирт. «Но им даже на свои страны плевать!» «Все сильнейшие бойцы направлены в пустошь для сдерживания!» Мия пропускала мимо ушей оправдания Хвирда, продолжая осматривать присутствующих. Ситуация у демонов была аховая. Люди плотным капканом окружили город и не давали сделать лишнего шага. И хоть из девятицветной двери продолжают непрерывным потоком прибывать все новые демоны, они не способны повлиять на общую ситуацию. К тому же в Храме Судьбы... Началось подозрительное шевеление, и демоны с союзниками сильно насторожились. Храм судьбы не должен был существовать, избранных оранжевого неба не должно было быть. Все планы демонов шли прахом. Принц нахмурился, скривив в гримасе губы. Он не мог связаться со своими братьями на других континентах из-за лазурного и фиолетового храмов, которые перехватывали любой сигнал. Связаться со своими через мир снов Дикма не рисковал, опасаясь нападения из той стороны мира. Мия вдруг что-то почувствовала и вгляделась в задние ряды делегации конфедерации Хвиртхар. Там стоял высокий юноша, который не отводил от нее взгляда. У него были длинные каштановые волосы и карие глаза, и он почему-то казался ей смутно знакомым. Это был Ровви, лучший ученик шестого старейшина конфедерации Хвиртхар. Его сейчас звали повелителем грызунов, боялись и уважали. Но только единицы знали, что молодой абсолют 10 лет назад жил в яме и отзывался на кличку «крыса». Рови не сводил взгляд СМИ, и чувства, которые он все эти годы старательно топил в себе, с головой накрывали его. Он закрыл глаза подавляя их и стараясь думать о чем угодно, но не об этой девушке, в которую был влюблен с самого детства. Нелю пришлось ждать три дня. Именно через только впервые открылся портал на территории Кляксы рядом с землями Инс. Все это время он провел с пользой. Общение с оставшимся представителем расы первопредка насекомых подарило немало интересных знаний. Инс была могущественным существом уровня Бога, но из-за частых спячек, которые могли длиться столетиями, она оставалась непосредственной и простой. «Я отправлю Жуков в то», — говорила она, стоя рядом с Толей и Ниэлем в начале бездонного тоннеля. «Если встретите смертельную опасность, они вытащат вас». «Спасибо». Ниэль искренне поблагодарил новую знакомую. «Пора, пошли!» — махнул бровями антеннами Толя из конца тоннеля к ним приблизилась мокрица. Инс помахала им рукой, наблюдая, как они прыгают на спину мокрицы, и та удаляется в темном тоннеле. «Инс, крутой, скажи!» Гордо посмотрел на Неэля Толя. «Крутая!» – поправил тот. «Ага!» Нель скосил глаза на друга и прикрыл веки. Четыре дня понадобилось, чтобы добраться до границы земель Инса. нель все это время медитировала и открыл глаза, только когда мокрица вылезла наружу. Вместе с ней из-под земли выбралось еще с полсотни различных насекомых, от маленьких стрекоз до гигантских жуков. Это был отряд, посланный инц, и он полностью находился под контролем Толи. «Будем тут ждать?» Нель прыгнул со спины макрицы на серый песок и сконцентрировался. Во все стороны волнами распространилось его мысленное восприятие, покрывая каждый кусочек земли. «Ага!» Толи подошел к Нелю, посмотрел назад и пошевелил бровями. Тут же все насекомые погрузились под землю. «Впереди, примерно в полудне пути, земля становится темнее, и на ней растут странные растения с плоским стеблем и сферическими плодами», сказал Ниэль. «Это начинаются земли демонов», то ли вытащил из кольца цветастый зонтик и воткнул его в землю. «Растения называются хоррозы. Они растут там, где живут демоны. Животные жрут их и превращаются в демонических монстров. Толя вынул кресло-качалку и уселся в него, расположившись под зонтиком. «Вижу демонов». Неэль вглядывался в горизонт, а его мысленное восприятие наконец достигло врагов. Их восемь. «Стандартная группа», – расслабленно пробормотал Толя, медленно засыпая. «Среди них есть люди из секты Питона», – удивился Неэль. «Это союзники секты Ди, ничего особенного», – поморщился Толя. «Я спать» нель вытащил палатку и зашел в нее. Он занялся начертанием массивов, одновременно следя за командой демонов, которые стремительно бежали в их сторону. Когда те добрались достаточно близко, нель вышел из палатки. Толя уже проснулся и сидел на земле, смотря на горизонт, откуда приближались демоны. Его фасетчатые глаза были матово-черными. «Я ими займусь», — обратился к нему Неэль. «Хорошо». Толя повел головой, и его глазам вернулся прежний блеск. Интересно посмотреть. неэль отдал мысленную команду, и из него вырвалась красавица. Она помахала ему и, мелькнув, исчезла. Но неэль видел мысленным восприятием, как она на невероятной скорости вторглась в земли демонов, подлетела к членам отряда, и те повалились на землю. Ого! Толя удивленно посмотрел на неэля Он наблюдал за этой картиной через жуков-разведчиков. Они всего лишь заснули. Пожал плечами Неэль. Они все не ниже уровня Абсолюта! Толя поджал губы. Ты сильнее меня! Нель усмехнулся, наблюдая, как красавица создала портал и швырнула все тела внутрь мира снов. Затем она на той же огромной скорости вернулась обратно. Они тут! Красавица появилась рядом с Неэлем. Перед ней возник горизонтальный портал, и из него ввалилась вся восьмерка. Молодец! нель потрепал красавицу по голове. Затем он достал из кольца стул и сел на него, рассматривая демонов. Те были большие, метра три каждый. Кожа красно-черная, загнутые назад рога. В остальном они не сильно отличались от людей. Те же пятипалые руки и ноги, обыкновенный рот и нос. нель закрыл веки и по очереди грубо ворвался в облако снов каждого, где провел подробный допрос. — Ну как? — с интересом спросил Толя, когда Ниэль открыл глаза. — Никак, обычная мелочь. Нель махнул рукой и появилось пламя. Оно было иллюзорным и от него совсем не исходил жар. Только вот тела под ним медленно таяли, растворяясь в ничто. «Ты очень сильный!» — повторил Толя. «Иллюзии пространства!» Нель хмыкнул и предупредил. «Я в мир снов. Надо посмотреть, что там с городом». «Буду ждать!» — кивнул Толя. Нель устроился поудобнее, закрыл глаза и вошел в белый зал. «Папа, Рядом появилась красавица. «Давай частичное слияние!» Красавица кивнула, шагнула вперед и, превратившись в дымок, вошла в голову Ниэля. Вокруг него появились черные струйки тумана. Неэль вылетел из белого зала и, покинув свое огромное облако снов, на всей скорости рванул городу демонов. По пути на него часто нападали твари мира снов, но Ниэлю хватало силы мысли, чтобы уничтожать большинство из них. Вскоре он замедлился, спереди чувствовала сильная угроза. Он продолжил лететь, пока в зоне видимости не возник зеленоватый барьер. Нель взлетел выше, но быстро затормозил. Сверху медленно плыл гигантский белый змей, по всему телу которого торчали перья, выделяющие странную белесую жидкость. От змея исходило ощущение сильной опасности. Нель поостерегся к нему подниматься. Он отлетел чуть подальше и смог разглядеть картину целиком. Перед ним завис огромный зеленый цилиндр, от которого исходила сильная энергия жизни. «Храм зеленого неба», — пробормотал Ниэль. За цилиндром виднелась алая сфера, размерами превышающая цилиндр втрое. Еще Неэлю открылся кончик синей звезды с одной стороны и красной стены с другой. Он понял, что от мира снов... «Защитился не только город демонов, но и каждый храм неба». Сжав зубы, Нель неохотно повернул обратно. Тут ему делать нечего. Юноша с белыми волосами до пола, белыми же глазами, золотыми бровями и ресницами, одетый в светлое ханьфу, стоял в секретной комнате летающего города храма судьбы, напротив золотой стены. «Мы готовы, господин Адам». Он глубоко поклонился. «Я долго ждал», — раздался хриплый голос, пробирающий до дрожи. На стене выступило огромное, во всю стену золотое старческое лицо с зашитыми глазами. Судя по тому, как провалились внутрь губы, зубов у Адама не было. Юноша повел рукой, в воздухе появилась золотая монета. «Монета судьбы», — Адам усмехнулся. «Синди, дочь моя!» Ты прекрасно выполнила свою роль. Монета засверкала, и рядом соткался полупрозрачный образ высокой девушки с золотыми волосами. От нее раздался чуть дребежащий звук. Отец? Как это возможно? Девушка шокированно смотрела на золотое лицо. Ты же умер! Я долго ждал, дочь. Нити на зашитых глазах старика начали рваться одна за другой. Ты молодец. «Ты сделала, что должна, Синди!» В глазах девушки мелькнуло понимание. «Это ты!» – прошептала она. «Все устроил ты!» «Уничтожение оранжевого неба, моя смерть от рук пространственной атаки Рио, мое возвращение из другого мира, вторжение демонов!» «Все устроил ты!» Образ девушки сорвался на резонирующий крик, ее заколотило, словно в припадке. «Избранные неба никогда не смогут вырваться из своего неба». Нити продолжили рваться. «Я был высшим богом, но оставался в клетке». «Разве это справедливо, дочь моя?» «Я не мог вырваться за пределы этого безымянного мира. Божественная раса покинула его и создала эту печать девяти небес». Только полностью сломав печать, я сброшу оковы неба. Все нити, сшивающие глаза Адама, порвались, но он не открывал веки. Но даже сбросив оковы неба, я не смогу покинуть этот мир, дочь моя. Мне нужен тот, кто вне судьбы, вне мира, кто-то извне, но обретший силу тут». «Тебе нужен кошмар того паренька», — зло прошипело Синди. Адам начал неторопливо открывать глаза. Все вокруг затопило золотым светом, образ Синди медленно истончался. Но вдруг девушка запрокинула голову и громко расхохоталась. «Ты не сможешь добиться своих целей, отец! Ты не сможешь! Я проиграла ему, и ты проиграешь, отец!» Когда Адам полностью открыл глаза, Смех прервался на высокой ноте. Лицо нахмурилось. «О чем она?» «Я не знаю, господин», — дрожащим голосом ответил юноша. Меж его бровей ярко сиял знак песочных часов. Адам прищурился, словно высматривая что-то. Затем зло скривил губы. «Почему я не вижу его нить судьбы?» Летающий город тряхнуло. Юноша упал на пол... Из его рта и глаз потекла кровь. «Где его нить судьбы?» Ниэль посмотрел на небо и нахмурился. Ему показалось, что он почувствовал какое-то внимание к себе. Но в эту секунду в границе его мысленного восприятия вошла другая группа людей и демонов, и Ниэль отвлекся. Вот уже больше десяти дней он и Толя выискивали отряды из города демонов и уничтожали их. Сперва Неэль допрашивал их во сне и пытался найти способ попасть в город демонов, но пока все было тщетно. Вижу отряд: Нель прищурился, его помощник активировался, и он использовал синергию своих способностей. Нель видел чрезмысленное восприятие энергию этих демонов и людей. Среди них трое с рангом владыки, удивился он. Толя встрепенулся на кресле качалки и посмотрел на Нееля. Радостно улыбнулся. «Ну, наконец-то они послали кого-то сильного!» Он вскочил и размял кисти рук. «Будет интересно!»